«Сначала привяжи своего верблюда». «Доверься Аллаху, но сначала привяжи своего верблюда». Суфийская поговорка. В мире два типа людей. Люди первого типа думают, что должны что-то делать. Это делатели. Они не доверяют целому, всеобъемлющему целому. Они просто живут за счет собственной небольшой энергии и, естественно, раз за разом терпят поражение и становятся неудачниками. Если вы живете за счет своей небольшой энергии, вопреки безграничной энергии, которая окружает вас, вы будете неудачником, вам не жить. Вы будете страдать в страшной агонии и мучениях. Вся ваша жизнь окажется ничем иным, как долгим-долгим страданием. И есть второй тип людей, которые думают, «Если существование ничего не делает, то и мне не нужно ничего делать». «Я не должен ничего делать». Они просто сидят и ждут. Они становятся все ленивее и ленивее, и наступает момент, когда их жизнь перестает быть человеческой жизнью и становится жизнью растений. Эти два типа воплощают собой восток и запад. Западный тип – это делотель активный тип а восточный не делатель пассивный тип запад сводит себя с ума проблема западного мира состоит в слишком активной деятельности отсутствии доверия этот тип слишком полагается на самого себя словно бы говоря я должен делать все или «Я один» или «существование нисколько не заботится обо мне». Естественно, это вызывает беспокойство, и его слишком много, и оно невыносимо. Это становится причиной всевозможных неврозов, психозов. Это заставляет людей все время быть на грани, в напряжении, в переживаниях. Это убийственно. Это сводит с ума. Запад во многом преуспел. Ему удалось избавиться от идеи доверия существованию. Удалось отбросить все виды доверия и препоручения, все разновидности расслабленного настроения. Он ничего не знает об отпускании. Все это – Он совершенно забыл. Поэтому западным людям становится все труднее даже просто заснуть, ведь для сна необходимо хоть какое-то доверие. Однажды я встретил человека, который не мог спать по ночам. Он спал днем, а ночью бодрствовал. Его жена сказала мне, «Сделайте что-нибудь» потому что от этого столько проблем. Он не может работать, потому что спит днем, а всю ночь он не спит и не дает нам спать. В общем, он сводит меня с ума». Я выяснил детали. Этот человек был очень сомневающимся. Он не умел доверять. Он сказал мне, «Я не могу спать ночью», потому что все спят. Если со мной что-то случится, кто позаботится обо мне? Я сплю днем, потому что дети не спят, жена не спит, соседи не спят, весь мир бодрствует. Если со мной что-то случится, то об этом позаботятся. Если же я умру ночью, что тогда? Я перестану дышать ночью. И что будет? Он был безумен. Но именно по этой причине возникает бессонница на Западе. Люди думают, что не могут заснуть, что с их организмом что-то не так. С их организмом все в порядке. Их тела здоровы, как всегда. На самом деле, даже здоровее – чем когда-либо. Но мысль, что они должны что-то делать, очень глубоко проникла в их умы. А сон сделать невозможно. Это не является частью делания. Сон нужно себе позволить. Сон – это не действие. Он приходит. Случается. Запад совершенно забыл о том, как позволять вещам случаться, как быть в состоянии отпускания, поэтому и сон стал даваться с трудом. Любовь дается с трудом, оргазм дается с трудом. Жизнь так напряжена, как натянутая струна, что, кажется, нет никакой надежды. И человек спрашивает снова и снова, для чего жить? Зачем продолжать жить? Запад находится на грани самоубийства. И этот момент суицида все ближе. Восток же слишком преуспел в расслаблении и отпускании. Это состояние превратилось в ужасную лень. Люди продолжают умирать, голодать. И счастливы. Не переживают из-за этого. Они доверяют существованию. Они приспосабливаются к всевозможным ужасным ситуациям и никогда ничего не меняют. Они хорошо спят. И у них спокойствие и тишина. Но их жизнь – это практически жизнь растений. Миллионы людей на Востоке ежегодно умирают от голода. Но они сами ничего не предпринимают, и никто другой из-за этого не переживает. Должно быть такова воля Аллаха. это суфийская поговорка «Доверься Аллаху, но сначала привяжи своего верблюда» отражает желание создать третий тип людей – настоящего человека. Того, кто знает, что такое делать и что такое не делать. Того, кто знает, как при необходимости быть делателем, говорящим «да», и как быть пассивным и говорить «нет», когда это нужно. Того, кто полностью пробужден днем и глубоко спит ночью. Того, кто знает, как вдыхать и как выдыхать. Кто знает баланс в жизни. Доверься Аллаху, но сначала привяжи своего верблюда. Эта поговорка появилась благодаря небольшой истории. Мастер путешествовал со своим учеником. Одной из обязанностей ученика было заботиться о верблюде. Ночью, уставшие, они приехали в караван-сарай. Ученик должен был привязать верблюда, но не утрудил себя этим, оставив верблюда снаружи. Вместо этого он просто молился. Он попросил Аллаха «позаботься о верблюде» и заснул. Утром верблюд исчез. Либо его украли, либо он ушел сам, либо произошло что-то еще. «Что случилось с верблюдом? Где он?» – спросил мастер. «Я не знаю», – ответил ученик. «Спросите Аллаха, потому что я сказал ему позаботиться о верблюде. Я так устал, что сразу же заснул, поэтому я не знаю. И я не виноват, потому что я сказал ему, очень внятно сказал». Он никак не мог упустить суть моих слов. На самом деле я сказал ему не один, а три раза. Вы же все время учите «Верь Аллаху». Вот я и доверился. Так что не смотрите на меня теперь со злостью. «Доверься Аллаху, но сначала привяжи своего верблюда», сказал мастер. «Потому что единственные руки, которые есть у Аллаха, это твои руки». Если Аллах захочет привязать верблюда, ему придется воспользоваться чьими-то руками. У него рук нет, а верблюд ваш. Лучший, простейший и кратчайший путь для Аллаха – прибегнуть к помощи ваших рук. Доверяйте существованию. Не доверяйте одним только рукам, иначе станете напряженными. Привяжите верблюда, а потом уже доверьтесь существованию. Вы спросите, тогда зачем доверяться существованию, если привязываешь верблюда? Но ведь и привязанного верблюда могут украсть. Делайте то, что можете сделать. Это не гарантирует результата. Нет никакой гарантии. Поэтому делайте все возможное, и потом, что бы ни случилось, принимайте это. Вот в чем смысл привязывания верблюда. Делайте все возможное. Не уклоняйтесь от ответственности. А после, если ничего не случится, или наоборот что-то пойдет не так, Доверьтесь существованию. Значит, существованию виднее. Значит, возможно, нам действительно нужно путешествовать без верблюда. Очень просто доверять существованию и лениться. Очень легко не доверять существованию и быть делателем. Быть человеком третьего типа сложно. Доверять существованию и при этом оставаться делателем. Но в этом случае вы лишь инструмент. Настоящий деятель, существование. Вы только орудие в его руках. Кто или что будет в роли верблюда, зависит от ситуации. Но верблюд – будет всегда только в разных контекстах это случается каждый день вы могли бы что-то сделать но не сделали и в качестве оправдания говорите если существование хочет чтобы это случилось оно как-нибудь это сделает или же вы делаете что-то а потом ждете результата вы в ожидании а результата все нет и нет. И тогда вы злитесь, как будто бы вас обманули, как будто бы жизнь предала вас, как будто бы она против вас, играет не на вашей стороне, полна предрассудков и несправедливости. И в вашем уме возникает огромная претензия. Значит, отсутствует доверие. Духовный человек – это тот, кто продолжает делать все, что в его силах, но не напрягается. Дело в том, что мы – маленькие, крошечные атомы в этой Вселенной. Все очень сложно. Ничто не зависит только от моего действия. Существуют тысячи пересекающихся энергий, и сумма энергий определит исход». Как я могу решить исход? Но если я ничего не буду делать, тогда все может сильно измениться. Я должен делать, но при этом я должен научиться не ожидать. Такое делание – это разновидность молитвенного состояния, когда нет желания, чтобы результат был точно определенным. Тогда нет места расстройству. Доверие поможет вам не расстраиваться, а привязывание верблюда позволит оставаться в живых, жить полной жизнью. Верблюд – метафора. Вам придется всматриваться в контекст. Он все время будет меняться. Но эта поговорка имеет колоссальную ценность. Это суфийский подход к созданию людей третьего типа.